Глубочайшее спокойствие господствовало в гостинице. Дон Кихот не замедлил упрекнуть себя в этой пагубной праздности. Он отправился к Корделио и сказал ему, «Высокий и знаменитый принц, вам известно, что, в особенности на войне, поспешность наиболее содействует успеху. Для чего останавливаться нам так долго в этом замке? Может быть...» пандофиланду пользуются этим временем, чтобы утвердиться в какой-нибудь неприступной крепости. «Господин рыцарь», — отвечал принц Мика Миканин, — «такое нетерпение достойно вашего характера. Располагайте мною. Я поручаю участь мою вашему мужеству». «Когда так, то ступай скорее, Санчо, оседлай Росинанту и принцева коня. Мы отправимся в путь». Санчо не спешил, но, покачивая головой, отвечал «Куда как нас дурачат? Чем и кто? А тем, что человек, называющийся владетелем великого царства Микамиканина, такой же точно король, как и покойный отец мой. Он называется Микамиканином, а в вашем отсутствии его зовут Корделием». Поэтому я думаю, что нет для чего спешить седлать Росинанту и коня этого господина, и что нам не хуже будет остаться здесь еще подолье. Где найти перо или слова, чтобы изобразить и выразить ужасный гнев, которым запылал Дон Кихот? Побледнев от ярости, с нахмуренными бровями и пламенными глазами, он страшным взглядом измерял Санчо с ног до головы и потом воскликнул Скройся с глаз моих, жалкий клеветник, нечистая тварь лжи и злобы, ничтожный сумасброд, трус, бездельник, вероломный нарушитель чести и уважения, которые мы обязаны оказывать коронованным особам. Убирайся, или я тебя. Бедный Санчо испугавшись, побежал спрятаться. Корделяо старался успокоить Дон Кихота словами: Простите вашему доброму оруженосцу, господин рыцарь печального образа. Ведь он один и верит всем этим глупостям. Удостойте припомнить, что все в этом замке сопряжено с очарованием. Может быть, и Санчо показалось, что он слышит все, о чем вам теперь наговорил. Клянусь именем рыцаря, что ваша светлость говорит правду, и что мой несчастный оруженосец сделался жертвой обольщения какого-нибудь... — Колдуна, потому что клевета ему несродна. — Итак, простите ему, — прибавил Дон Фернандо, — и возвратите ему ваше доброе расположение. Судья привел Санчо, который просил на коленях прощения у своего господина, поцеловал у него руку и сознался, что в этом доме нет ничего истинного и достоверного, исключая прошедшего качания его на простыне.